Глава 10. Следующий день принес неожиданный, но приятный сюрприз. Участников сборной наградили увольнительными. И пусть у меня теперь появилась возможность покидать корпус в любой, ладно, почти в любой момент, но покинуть «Альма-Матер» через проходную, ловя на себе завистливые взгляды других курсантов, оказалось приятно. Вот только имелся нюанс. Идти мне было, в общем, и некуда. Оля, похоже, окончательно трансформировалась из просто знакомой в госпожу титулярного советника, а после вчерашнего мне и самому как-то не особенно хотелось с ней встречаться. Как и устраивать внеочередной набег на якорь вместе с Поплавским. Сам он увольнительный не получил, зато всегда был готов на самоход. Последствия его, разумеется, ничуть не волновали. Зато волновали меня. Но и сидеть в располаге, имея возможность легально выбраться в город, я не собирался. Медведь с остальными спортсменами еще с обеда умотал куда-то на турбазу. Камбулат двинул к родне куда-то затосно. Так что вариантов весело провести время в компании у меня, можно сказать, и не было. Впрочем, нет. Один все-таки имелся. Достав телефон, я открыл мессенджер. Нашел контакт Полины и отстучал сообщение. «Привет, сестренка. Мне тут увольнительную дали неожиданно. Ты как насчет встретиться? Предложение еще в силе?» Ответ пришел через пару минут. «Привет. Да, в силе, конечно. Только у меня работы куча. В город никак не выбраться». Никаких пояснений, только анимированная утка. Мультяшная птица крылом вытирала слезы, всем своим видом демонстрируя печаль. И я уже начал было соображать, на что еще можно потратить неожиданный выходной, как телефон снова ужил. Может, ко мне приедешь? Поболтаем, чаю попьем. А так, пожалуй, даже лучше. Хоть погляжу, как живет сестра. Не то чтобы я так уж нуждался в общении с родней, но роль старшего и, да и, в общем-то, единственного мужчины в роду на широте Петербурга как ни крути обязывала. Как минимум, поинтересоваться, как дела. А то и разобраться, что это за Борис Анатольевич, и почему он обращается с Полиной так, будто она его собственность. «Давай, кидай адрес, скоро буду». Подумав, я отдельным сообщением отправил несколько скобочек, а потом и стикер. Ту же самую утку, только на этот раз бегущую куда-то на коротких перепончатых лапах. Отложив телефон, я последовал уткиному примеру, потянулся, встал с кровати и принялся переодеваться. Полина снимала квартиру в конце Комендантского проспекта. В 2005-м это была чуть ли не самая окраина цивилизации, но за 10 пропущенных мною лет город разросся и несколько высоток, стоявших чуть ли не посреди поля, превратились в современный спальный район. Неплохое уютное место. Тихо, спокойно, все, что нужно в шаговой доступности, да и цены на аренду жилья, скажем так, посильные. Не центр конечно, но и не какая-нибудь сосновая поляна, навеки застрявшая то ли в непростых 90-х, то ли вообще в 80-х. Выбравшись из такси, я размял затекшую шею и мысленно пообещал себе как можно скорее разжиться собственной машиной. Денег из тайника на Краснослободском кладбище было еще достаточно, а тратить их можно сказать и не на что. Корпус за казенный счет обеспечивал курсантов всем необходимым, а на тайные вылазки в Якорели с шавермой я тратил не так уж много, даже с учетом сверхчеловеческой способности Поплавского поглощать пиво. За свой счет, за мой, еще за чей-нибудь. «Мотоцикл» — это, конечно, хорошо. Но поздней осенью и зимой пригодятся и четыре колеса. Особенно в Питере, где тепло редко задерживается дольше 4-5 месяцев в году, в лучшем случае. Да, решено. Как только появится побольше времени, так и займусь. Прихватив в магазине тортик к чаю, я уже через три минуты звонил в домофон, а через пять обнимал сестру, которая как будто действительно была рада моему внезапному визиту. Проходи, куртку вот сюда повесить можно. О, тортик? Давай в комнату, сейчас нарежу и чай принесу». В домашнем халатике и смешных тапках с помпонами Полина выглядела сильно младше, чем в платье и при полной боевой раскраске. Формально она все еще оставалась на год или полтора старше меня, но в домашних условиях почему-то казалась совсем девчонкой, разве что самую малость старше Елизаветы. Осматриваясь по сторонам, я никак не мог отделаться от мысли, что вот-вот придет кто-то из старших, к примеру, дядя. А я ведь, пожалуй, даже соскучился по ним с Настасией, хоть и провел в родовом поместье всего несколько дней. Квартиру Полины снимала однокомнатную, простенькую, но уютную. Пара кресел рядом с журнальным столиком, большая кровать, небольшая стенка, в углу заваленный документами стол с включенным компьютером. Похоже, прямо перед моим визитом сестра работала, и даже время на чаепитие ей пришлось буквально выгрызать из графика. Подойдя к стенке, я заложил руки за спину и принялся рассматривать фотографии в рамках. Полина с Настасьей, Полина с миловидной женщиной с усталыми глазами, моей покойной теткой, Полина со всей семьей, Полина где-то на отдыхе. Вот и я. Сестра впорхнула в комнату и принялась сервировать стол. Садись, Вов! Фуф, так странно до сих пор, после стольких лет. Мы же все считали тебя. Ну и зря, видишь, живее всех живых. Я подмигнул и шутливо погрозил пальцем. Так что не надо тут. Папа говорил: да. Полина явно смутилась. Видимо, даже телефонные беседы с дядей не смогли избавить ее от чего-то. Да ладно, какая разница? Круто, что у меня теперь есть брат, хоть и двоюродный, и то, что ты в Питере тоже круто. Много друзей здесь? Поинтересовался я, опускаясь в кресло. Ой, да какой там? Учеба, работа, даже погулять толком некогда. Упомянув работу, Полина невесело вздохнула. Так, пара подружек из училища и все. Ну да, если уж тебя даже в семь вечера на работу дергают, проговорил я, прищурившись. Борис Анатольевич, это начальник или кто? Услышав имя, сестра вздрогнула. Видимо, я не зря подозревал что-то этакое. Даже если загадочный то ли руководитель, то ли коллега пока еще держал в руках свой темперамент, подпортить Полине кровь он успел основательно. «Да так, забей, Вов», — отмахнулась она, — «я сама разберусь». «Полин, может, это не мое дело?» Я отодвинул чашку и чуть подался вперед. «Но он... он ведь чуть больше, чем начальник?» «Нет». Полина сердито нахмурилась и явно хотела поскорее свернуть тему. «Я не стал наседать. Просто забросил ногу на ногу, сцепил пальцы в замок и уселся поудобнее, всем своим видом показывая, что готов слушать. И где-то через полминуты сестру все-таки проняла: Нет», — мрачно повторила она, — «но хочет», — кажется. «А ты не хочешь, правильно понимаю?» «Не хочу», — Полина покачала головой. Я, если честно, не знаю даже, что делать. Отошью его, без работы останусь. Еще и резюме так испорчу, что полгода никуда не устроиться будет. Я сначала отшучивалась, вроде и ничего было, а теперь уже не получается. Подвозит, ухаживает. Ага, видел я его ухаживание. Я почувствовал, что начинаю закипать. За шесть с лишним десятков лет я видел всякое. И даже среди старших военных чинов – Попытки обзавестись пассией вдвое или втрое моложе случались настолько часто, что уже почти стали нормой. Но теперь, когда дело коснулось моей сестры, и плевать, что сестра она двоюродная, и то чисто номинально. «Да ничего, разберусь как-нибудь. Он, в общем-то, и ничего, вроде». Полина попыталась улыбнуться. «Ты только папе не говори, ладно?» «А зачем что-то говорить?» – проворчал я. «Дай-ка мне лучше номер этого твоего, Бориса Анатольевича». «За... зачем?» «Пусть будет на всякий случай». Улыбка у меня получилась не слишком естественной, но Полина почему-то даже не стала спорить. Достала телефон и послушно переслала контакт в мессенджер. «Ты только... ты только глупостей не делай, ладно?» – попросила она. «Да ну, зачем мне? Просто буду знать, где тебя искать, если что». «Ой, да ладно тебе, Вов». Полина изо всех сил пыталась напустить на себя беззаботный вид. «Ты так говоришь, будто меня на части разрежут и в Неве утопят». «Ну, знаешь, это Питер. Тут всякое случается». На этот раз сестра рассмеялась уже вполне искренне. То ли почему-то оценила сомнительную шутку, то ли обрадовалась, что мы, наконец, сменили тему. Я не возражал. Номер горе-кавалера был у меня в кармане, а остальное... остальное подождет. В конце концов, когда еще получится вот так посидеть, запивая торт понемногу остывающим чаем и болтая о чем-то совершенно незначительном, в располагу следовало вернуться к вечерней поверке, однако откладывать общение с горе-ухажером сестры я все же не стал. И едва выйдя из ее парадной достал телефон, набрал номер и нажал на кнопку вызова. Трубку взяли спустя пару гудков. Слушаю, послышался уверенный мужской голос. Борис Анатольевич, на всякий случай уточнил я. Он самый? С кем имею честь? Меня зовут Владимир Острогорский, ответил я. Брат Полина Острогорской. Хотел бы с вами встретиться, желательно сегодня. А, чемпион! Наслышан о твоих успехах. Чем обязан интересом к своей персоне? кем бы ни был Борис Анатольевич, он определенно нравился мне все меньше и меньше. Не то чтобы я считал себя особым поборником хороших манер, но вот так запросто перейти на ты с незнакомым человеком, благородного происхождения пусть и вдвое моложе, мог или заслуженный вояка в чинине ниже полковника, или взорвавшийся мальчишка с княжеским титулом или идиот. Причем и первым и вторым, и вероятно даже третьим, Борис Анатольевич не являлся. «Это касается Полины», — сказал я. «Да почему бы и не встретиться?» «Сегодня, говоришь?» — Волежно отозвался голос в динамике телефона. «Ну давай, я как раз поужинать собирался. Давай через час, мойки 22, буду ждать». Манеры начальника сестрицы определенно оставляли желать лучшего, и все же он неожиданно оказался довольно... дружелюбным? «Пожалуй, так. Хочет наладить отношения, чтобы через меня повлиять на Полину? Имеет серьезные намерения и уже готов познакомиться с родственником?» «Странно это все. Ладно, час не так уж много, особенно когда Каменно-Островский проспект намертво встает в пробку. Надо выдвигаться, если хочу успеть». Судя по заведению, в котором Борис Анатольевич решил сегодня поужинать, деньги у него явно водились. Ресторан находился на крыше отеля и был уж точно не из дешевых, а скорее даже неоправданно дорогим, как и другие подобные ему места, где хозяева вбухивали немыслимые средства в интерьеры и аренду помещения в историческом здании, но почему-то не удосуживались нанять толкового повара. Публика в таких заведениях обычно собиралась соответствующая – мелкие чиновники, мальчишки из богатых семей и нувориши. Напрочь лишенные вкуса и до нелепого гордящиеся самой возможностью потратить на обед две средних столичных зарплаты. И хозяева, конечно же, следили, чтобы дорогую публику не беспокоили граждане попроще. Облаченный в ливрею швейцару входа покосился, оценивая мою одежду – но я напустил на себя настолько уверенный и независимый вид, что тот решил не связываться. Людей в зале было немного, и Бориса Анатольевича я нашел почти сразу. Он устроился у окна и сноровисто расправлялся с внушительным стейком. Справа от тарелки расположился запотевший графин, явно не с минеральной водой, с которым мой новый знакомый, похоже, собирался покончить в одиночку. Я жестом остановил уже рванувшую было ко мне официантку и прошел к столику. «Борис Анатольевич?» — из вежливости поинтересовался я. «Владимир Острогорский. Руку я протягивать не стал. Да и сестрицын начальник, конечно же, тоже не спешил. Даже из-за стола не поднялся. Видимо, посчитал, что этикеты забрели не для того, чтобы расшаркиваться перед каким-то там курсантом». «Угу». Продолжая жевать, Борис Анатольевич вилкой указал мне на свободный стул. Я не стал возражать и, усевшись, сложил руки на груди и принялся рассматривать человека напротив. Лет 30-35 с виду. Крупный, плечистый, с простым открытым лицом, которое, пожалуй, можно было бы даже назвать приятным, если бы не сломанный когда-то нос. Впрочем, впечатление портил не только он. И внешний вид и безвкусно подобранная рубашка, уже заляпанная жиром, и весьма посредственное умение орудовать ножом и вилкой выдавали в Борисе Анатольевиче человека из простых, причем не честного работягу или унтер-офицера, а одного из самых отвратительных представителей сословия. В лихие 80-е такие типажи встречались чуть ли не на каждом шагу, но уже к началу нулевых понемногу исчезли. Кто-то погиб, Кто-то отправился в места не столь отдаленные, многие повзрослели, сменив кричащий ширпотрепно на дорогие костюмы, но этот, похоже, так и застрял где-то там. Даже удивительно, как это сестрице удалось такого встретить. Борис Анатольевич покончил со стейком, потянулся к графину, но, заметив мой взгляд, все таки решил воздержаться. Он доживал, промокнул губы салфеткой и вопросительно посмотрел на меня. «Так чем обязан?» «Для начала доброго вам вечера, милостивый сударь», — проговорил я. «Привет, привет. Есть хочешь? Мясо тут отлично готовят. Спасибо, я не голоден». «Ну тогда выкладывай. Что там у Полинки? А то я до нее дозвониться сегодня не могу весь день». Фамильярная Полинка резанула слух, и я вдруг опять почувствовал злость. «Вы очень дурно воспитаны, Борис Анатольевич». Проговорил я, неодобрительно качая головой. Я, собственно, изначально это предполагал, а сейчас вижу, что в своих предположениях не ошибся. «Чего?» — он нахмурился. «Ты что мне тут лечишь, а? Пришел о манерах поговорить, что ли?» «Я пришел поговорить о том, что пытаться затащить в постель подчиненную, пользуясь служебным положением, это низко. И считаю своим долгом предупредить, что если вы продолжите в том же духе, то лечить будут уже вас. Брови собеседника взлетели на лоб. Ты чего, щегол, угрожать мне надумал? Да ты вообще понимаешь, на кого рот открываешь, да я... Борис Анатольевич, простите за бестактный вопрос. А вы в каком чине? Нарочито вежливо перебил его я. Тебе какое дело, не понял Борис. Ну, просто если вы из благородных, то я, пожалуй, должен требовать прислать секунданта. А если вы, простите, быдло сиволапая то я вам прямо сейчас морду набью, и дело с концом». Последнюю фразу я намеренно произнес громче, и она звонко разнеслась по ресторану. В зале повисло напряженное молчание, а внимание сидящих за столиками обратилось к нам. Несколько секунд. Борис сидел и ошалело хлопал глазами, пытаясь осознать, что он сейчас услышал. Кхм, наконец откашлялся он. Позвольте представиться». «Резников Борис Анатольевич, штаб капитан 33-го пехотного елецкого полка. Как я понимаю, сударь, вы пришли вызвать меня на дуэль?» «Ты смотри, о манерах вспомнил. Поздно, раньше надо было». «Не совсем. Изначально я пришел поговорить с вами о Полине. Но сейчас вы просто не оставили мне выбора. Я не могу терпеть подобную фамильярность и небрежение» купе с вашими недостойными мужчиной-офицера поползновениями в сторону моей сестры, я вынужден требовать у вас сатисфакции. Сейчас за нами наблюдал весь зал, и соскочить с дуэли означает просто похоронить себя. После такого, полагаю, обуженных в пафосных ресторанах, Борису Анатольевичу придется забыть. Учитывая, что вы допустили в мою сторону несколько оскорблений», который я, как офицер дворянин, попросту не могу оставить без ответа. Полагаю, что я удовлетворю вашу просьбу. Отчеканил он, глядя мне прямо в глаза. А сейчас вынужден просить вас оставить меня. «С удовольствием», — кивнул я. «Жду вашего секунданта в ближайшее время, сударь». Я встал и в полной тишине покинул ресторан, сопровождаемый множеством любопытных взглядов. «Что ж...» Вопрос с ухажером сестры, можно сказать, практически решен. Не думаю, что после дуэли он осмелится продолжить свои настойчивые ухаживания. Но новую работу по Полине, кажется, искать все-таки придется.